Глава двадцать шестая. Пир с продолжением. Сколько можно на свадьбы ездить? Кир подбрасывал в руке нож, примиряясь к броску. Сил просто уже нет. Куда ни повернись. Женятся и женятся. Да что ж делать? Послать всех с их приглашениями? Дашка вроде как с Катериной дружит. Степан пожимал плечами. Ему и самому туда очень не хотелось. «Ну, я понимаю, что это было бы невежливо, но очень уж не вовремя. Кащей-то ждет, что Катерина к нему поедет, а там какая-то загвоздка со сказками, как я понял». Кир метнул нож, точно попав в центр мишени. «Да, вроде на наших землях там сказки нет и туман пришел, потому что мы забыли что-то такое скандинавское по соседству, а что именно, Байон пока не знает. Нас туда, ясное дело, вслепую пускать не хочет». А как это му айсбергу объяснить? Слушай, прямо вот жизни на не хватает телефонов. Ну да. Так было бы клёво. Алло, Кощей, как это около тебя с той стороны границы сказка? Кирмикнул следующий нож, теперь он подрагивал в мишени около первого. Слушай, когда ты так навострился, классно выходит. У тебя и раньше круто получалось, а сейчас прямо мастер. Степан вынул ножи, попытался сам и сморщился, увидев результат. Да. Не очень-то. Главное не себе в ногу, хмыкнул Кир. Я первый раз именно так и бросил. Волк от смеха чуть не подавился. Есельчак, оценил Степан. Ладно, покажи, как, как ты бросаешь. Катерина уныло поворачивалась перед зеркалом. Жаруся вошла в раж и уже час не позволяла ей отойти. «Стоять! У тебя все наряды уже ношеные. И почему такое странное унылое настроение? Ты на свадьбу едешь или куда?» «На свадьбу», — согласно закивала головой Катерина. «Вот и радуйся», — скомандовала Жаруся, хищно прищурилась и на голове девочки возникла драгоценная корона. «А-а-а!» Согласилась Катя, опасаясь теперь даже повернуться. Убор весел, очень даже прилично. Радуй, сильно так. К стольному граду князя Борислава, который женил старшего сына и наследника, добрались вовремя. Катерину встретила Златка и тут же волокла её к себе. Ой, так хорошо, что ты приехала. Пошли, тебя там Даша ждёт. Ой, что с ними было? Ой, что было? Стой. Злата Риска развернула Катерину к себе. Ты же знаешь? Вступен молчит как камень, но, по-моему, ты всё знаешь, правда? Знаю, призналс Катерина. Ещё бы ей не знать. Значит, значит это же ты. Злата закружила Катерину. И это всё ты. Нет, не я. Я только могу начать, а вы уже сами идёте. Катерина сказала это неожиданно серьёзно. Катюша, да без тебя они и не начали бы. Я же знаю своего брата, он совсем дашку не знал и узнавать-то не хотел и не замечал вовсе даже. Злата крепко её обняла, а потом весело глянула в глаза. А про Радку я вообще молчу. Ульяша совсем другая стала. Не узнать просто. Это что? Тоже не ты? Нет. Вот это точно она сама. рас смеялась Катерина, которая уже едва успевала ноги переставлять, так её Злата торопила. Сказочно похорошевшая Дашка, с тонким восторженным писком приняла драгоценный убор, подарок на свадьбу, в нём и пошла к венцу. Стоян наглядеться не мог на невесту и всё удивлялся, как же он столько времени потерял. После венчания начался свадебный пир. И тут уж князь Борислав лицом в грязь не ударил. Хоть и свадьбу готовили в дичайшей спешке, но даже речайшей меды на лесных травах для гостей дорогих были. Князь Борислав со сватом, князем Алипим, прихватив баюна и бранка, пили особой меды. Волк, которому снова пришлось стать бранка для свадьбы и который обычно к мельному старался не касаться, унюхал что-то для себя приемлемое. И тоже их отведал. Катерина честно отсидела на перу, танцевала со Степаном несколько раз, причём этот царевич Златогорного царства тоже активно косился на Кувшины с Медами, а Катерина почему-то чувствовала себя тревожно, вроде как неуютно. Если бы можно было бы вытащить из-за стола волка, она бы, наверное, под успокоилась, но он так редко позволял себе передохнуть. Стёп, я пойду. — Ладно. — Екатерина коснулась его рукава. — Да, давай. Степан покивал, и Катька потихоньку удалилась. Кир проводил её взглядом. — Чего она такая? Пришибленная. — Ничего не пришибленная. Всё нормально. Тебе померещилось. Степану было весело. Да и чего? Праздник же. Катерина вошла в свою светлицу. Даже Жаруся голубкой полетела на пир. понаблюдать. А Кате как раз бы хоть какая-то компания была. Она даже не удивилась, когда резко распахнулось окно, вихрем мгновенно заполнил с собой всю светлицу, задвинув засов на двери и одним махом покрыл дверь толст винным слоем льда. Печь погасла и заледенила следом. А Екатерина уже летела над городом, над лесами, за снежными полями на север. За ней с трудом поспевал невидимый и незаметный Ярик. Кощей презрительно сощурился на Катерину, которую вихрь опустил перед ним. «Ну, и что же я вижу? Никакого разума у тебя нет. Тебе же сказано было немедленно очистить мои земли. А ты на свадьбу?» «А что чистить-то?» Катерина успела в полете и одеться потеплее, и немного продумать тактику и стратегию разговора. На той земле, которая сейчас залита туманом, сказки нет. Мы с Боюном перерыли всё. Сказка, похоже, скандинавская, и её герои там, за твоей границей. Ты знаешь, кто там? Она говорила сердито и строго: "Кощей опешил. Сказка? Как это сказка?" Он призадумался. "Не знаю я. У меня владения огромны. Мне что, все сказки помнить? И вообще, Это твоя забота. Иди и чисть. А, ну да, конечно. Это же так разумно закинуть меня в туман, не вернусь я. Ладно. Только вот, когда он дальше полезет, что вы делать-то будете? Екатерина пожала плечами. Кощей против воли немного призадумался, а в самом-то деле, если бы их несколько было сказочников этих, то одним больше, одним меньше это несущественно. Убьёт-то её не он, а так згинет. А ну как опять туман поползёт? Неразумно. Но он и правда не знает. Я же тебе сказал, не знаю я, какая там сказка, раздражённо заявил Кощей. Хорошо. А может, ваши ветры знают? Екатерина вообще подозревала, что они знают гораздо, гораздо больше, чем окружающие думают. Ветры? А, из ихре Кощей хмуро погасился на вихрь, взвившийся из поло снежной пороши. Ты знаешь, что там за сказка? Да прейдись ты уже наконец, а то разговариваешь с какой-то ерундой воздушной, аж само странно. В воздухе сгустился контур, чем-то смахивающий на человеческий. Кощей сурово нахмурился и угрожающе махнул рукой, и над полем окончательно проявился зъерошенный юноша. Он выглядел старше и гораздо плотнее обычного полупрозрачного ярика. "Говори, я разрешаю", кивнул Кощей. "Да, я видел тролля и ежа в ковше с петухом". Опасливо покосился Вихрь на Кощея. Сам понимал, что звучит дико. "Что?" Кощей разгневанно топнул ногой. Петух был запряжён в ковш, и в ковше сидел ёжик. Быстро спросила Катерина у съёжившегося было Вихре. "Да, да, так и было". Вихрь согласно закивал лохматой головой. "А, тогда я знаю, какая это сказка". Катерина повернулась к кощею. "И смогу её разбудить, если твой Вихрь донесёт меня в ту местность, где он видел ежа". "Бред какой-то. Ежик в ковше, петухи". Хотя Что еще от них ждать, от скандинавов этих?» Кощей презрительно глянул на запад. «Ладно, отнеси ее и не урони, а опусти, а то знаю я тебя». «Хорошо, господин!» Вихрь словно растворился в морозном воздухе и стал невидимым гудящим потоком, подхватил Катерину и стремительно унесся к туману. «Где это тут и бегал тот еж?» услышала Катерина, когда её закружило над высоким каменистым холмом, верхушка которого возвышалась над туманом. Вихрь довольно осторожно поставил её на ноги. Спасибо тебе, кивнула Катя и очень удивилась, увидев, что он вернулся. Снова загудели от его порывов высокие ели на холме. Это ты мне? прошумел рядом. Да, конечно, ты мне очень помог. Катерина не поняла, почему он медлит, но махнула рукой и шагнула к туману. И тут, краем глаза увидела Ярика, который подлетел и спрятался за одной из скал. Она порадовалась, что уже не одна, но постаралась никак не подавать вида, что ветерка видела, потому что опасалась, что гораздо более сильный вихрь его прогонит или навредит. Она спустилась в туман и отправилась искать героев сказки. Мне спасибо ещё не говорили. Вихрь проводил сказочницу легчайшим дуновением, задумчиво поднялся с уступа и не спеша полетел к ощею. Пробираться в тумане, ночью, да ещё зимой это очень трудно. Да ещё если ты совсем одна, тут и твари могут быть. И если на лыжах по снежной целине ты ходить не очень-то умеешь, Ну ладно. Найти ежа зимой это дело безнадёжное. Тем более, что по сказке он становится принцем. Принц тот, как я посмотрю. Екатерина деловито огляделась. Не наблюдается. А откуда ехал ёж в ковше, правильно? От человека, который ему ковш вырезал и петуха продал. Ох, и вляпалась же ты, Екатерина Свет Павловна, в историю. Прочим, как всегда. И это вот как мне отыскать именно этого человека? Катерина спускалась, хватаясь руками за все ветки, которые попадались ей на пути. Часть спуска и вовсе проделала на пятой точке, но именно этот спуск позволил ей оказаться прямо перед небольшим домом. «О, кто-кто в теремочке живет?» Катерина сидела под дверью дома и соображала, все ли в ее организме цело и готово к дальнейшему использованию. Руки целы, ноги вроде тоже, голова на месте, как это ни странно. Ой, а это что? Катя сидела, поэтому и увидела, что дверь дома внизу поцарапана чем-то острым, и царапин много. Словно кто-то скребся в двери отчаянно. Стоп. А чем сказка-то начинается? Катя выхватила планшет, включила и лихорадочно копалась в нём, пока не нашла шведскую сказку Ёж. Да ладно. Да быть не может, чтобы так повезло. Ну, попытка не пытка. Решила Катя, с трудом встала, отряхнулась, отошла от двери и начала читать сказку. Жил-то да был человек, и вот однажды сидел он у себя дома и ковш вырезал. Выла буря, свистел ветер, ему даже страшно сделалось, и вдруг он услышал, что в дверь кто-то скребётся. Открыл он дверь, а там ёж. Да только был тот ёж непростой, а говорил человеческим голосом. "Впусти меня переночевать", говорит ёж. — Вот ещё выдумал, — человек отвечает. — Тебе в доме не место, ты и на улице переночуешь. — Сам на улице и ночую в такой холод, а мне неохота, — говорит Ёж. — Впусти меня переночевать. Катя даже рассмеялась потихоньку. Упрямая такая оказалась животиной и настойчивая. Она продолжила рассказывать о том, как Ёж увидел ковш и начал просить человека его продать. Удивился человек, но Ёж ему оплату чин по чину обещал. А ещё ёж-петуха купил. Наутро запряг ёж-петуха в ковш и покатил. А человек в сенях обещанные деньги и правда нашёл. Ёж поехал прямиком к королевскому дворцу и ну раскатывать перед окнами. Вышла старшая королевская дочь, и интересно ей стало, что это за повозка невиданная. А ёж её заманил в сад, да к крыжовинному кусту, и говорит. «Либо ты меня поцелуешь, либо под крыжовинным кустом проползёшь, иначе не выпущу». Не захотела принцесса ежа целовать, и пришлось ей под кустом ползти. И сцарапалась вся, сразу в постель легла. Так же и со средней принцессой вышла. А младшая давай с ежом спорить. Да кто же станет целовать этого урода? Не хочешь — не целуй, но тогда придется под кустом ползти. Не то я тебя не выпущу. Боюсь, поцарапаюсь. Ясное дело, приятного мало, — соглашается еж. Ну тогда поцелуй. Ах, ну да у тебя же такое рыло! Зато на нём иглы не растут. Тошно мне. Если тошно, полезай под куст. Хоть бы и не видеть-то тебя, сказала принцесса. Ну, можно я тебя через платок поцелую? Это можно, сказал ёж, но она и ахнуть не успела, а ёж платок отдёрнул и поцеловал её прямо в губы. И в ту же минуту обернулся принцем красоты неписанной. Оказывается, злой тролль превратил его в ежа, чтобы ходил ежом, пока его в таком гадком образе не поцелуют. Застыдилась принцесса, зажмурилась, а принц тут час к ней посватался, говорил теперь красиво и ласково, но принцесса и согласилась, ведь в человеческом виде он ей сразу понравился. Екатерина посмеивалась, вспоминая свою попытку поцеловать через платочек царевича Бажена, чтобы избавить его от драконьей личины, и заодно удивлялась принцу. Он ведь старших принцесс так и не уговаривал. Не хотите, как хотите, полезайте под куст. Видимо, ему сразу младшая приглянулась. Туман быстро таял. В доме кто-то что-то с грохотом уронил. Судя по воплям, доносившимся из-за двери, это что-то было тяжёлое и упало на ноги. Парам мне отсюда, рассудила Катерина, быстро надела шапку-невидимку и тихо позвала Ярика. Хозяинка, я здесь. Ярик мог распознать прячущегося в шапке невидимки, так как движение воздуха, обтекающего невидимое тело, он легко видел. Хорошо, что здесь. Спасибо тебе. Я сейчас стану лебёдушкой, тебе меня проще нести будет, и нам надо очень-очень быстро отсюда убираться. Летим назад. Ярь объяснил, что надо делать, и был готов взвиться вверх и нестись со всей силы. Да. Как ты думаешь, до утра успеем? Скорее всего, нет. Ярик так быстро ещё летать не мог. Ладно, пока полетели, а потом подумаем. Сейчас главное побыстрее отсюда убраться. Ярик старался изо всех сил. Он сумел поймать попутный воздушный поток, который двигался даже быстрее, чем сам Ярик. Катерина отчаянно мёрзла, даже в своём лебедином оперении. Зато удалось ускользнуть от кощеева вихря. выжидавшего около границы владений ледяного злодея. Катя, когда они влетели в плотные облака, на секунду обернулась в свой нормальный вид и сняла шапку-невидимку, заботливо спрятала ее, а потом снова стала лебедушкой. «Так наши смогут меня увидеть, а то, если начнут искать, с ума будут сходить от ужаса». Ярик не так часто оставался один на один с Катериной и решил воспользоваться этим и поговорить. «Хозяйка, а почему ты поблагодарила меня?» «Как почему? Ты же мне помогаешь. Как же мне тебя не благодарить?» «Ну, не знаю, не знаю», — засомневался Ярик. «Старая яга никогда никого не благодарит, только ругает и наказывает, да и Кощей тоже. Я слышал, что его вихрем приходится нелегко. Они радуются, когда он усылает их летать подальше от себя». «Ярик, я же не ведьма!» – рассмеялась Катерина. «И уж тем более не Кощей!» «Да, ты даже Кощей в вихрь поблагодарила! Он удивился!» Ярик облетел слишком плотное облако. «Это мне сильно повезло, когда мои переменные ветра задули в твою сторону!» – просвистел он. «Что значит твои переменные ветра?» Катерина точно знала, что это означает в людском мире – Это ветра, которые зимой дуют от суши к морю, а летом наоборот, от моря вглубь суши. Но не похоже, что Ярик имеет в виду именно это. А, это мы так говорим, когда наша жизнь резко меняется, летит в другую сторону, объяснял Ярик. Мои переменные ветра сначала принесли меня к старой Еге, потом в ваш мир, а потом к тебе. Они бывают разные. Я и не знала. Катерина решила, что с Яриком надо бы почаще говорить, надо же, насколько у них всё по-другому. А у людей бывают переменные ветра. Вдруг заинтересовался Ярик. Катерина подумала про родко и Степана и вздохнула. Да. Мы называем это по-другому, но и у нас жизнь иногда резко меняет свою дорогу, и бывает что так неожиданно. Кир был ранней пташкой, сколько себя помнил. Ему всегда нравилось вставать раньше всех. Это было его личное, тайное время. Родители не ругались, а мирно спали, школа ещё закрыта на все замки, и никто не делает ему никаких замечаний. Потом, когда родители всё-таки развелись и у них дома появился мамин жених, Кир ещё больше полюбил раннее утро. Этот самый жених вставать утром терпеть не мог, и Кир его и не видел и не слышал. Он вообще старался как можно меньше с этим человеком контактировать. Утром уходил пораньше в школу, а потом или к Степану, или к Катьке, и возвращался как можно позже вечером, когда мама уже возвращалась с работы, а ее жених усаживался у телевизора и намертво там застревал. Это всех устраивало. Правда, мама несколько раз приходила к Катькиной маме поговорить на тему, а что ее сын тут делает, и не мешает ли он. Внезапно обнаружившееся между ними родство это, конечно, хорошо, но уж больно оно дальнее. Впрочем, Катькина мама сумела как-то так повести разговор, что Киру было разрешено ходить по друзьям сколько ему захочется. Тем более, что учиться из-за Катькиного занудства он стал значительно лучше. Впрочем, Кир подозревал, что при уговорах дело не обошлось без баюна. Возможно, вполне возможно. Очень уж охотно мама согласилась. Но так или иначе, утро Кир продолжал любить и всегда вставал рано. Вот и сейчас, после свадебного пира, он, кажется, чуть ли не первый проснулся и отправился немного поразмяться. Забавно. О, кабаюн, вчера так перебрали с медами, что непонятно, когда сумеют оклематься. Особенно бурый. Он же вовсе хмельной не переносит. Кир вышел в заснеженный сад и радостно вздохнул. Воздух был чистый-чистый, словно родниковая вода. Хорошо ещё Катерина это не видела, а то бы волк позора не пережил бы. Кир машинально покосился на окно светлицы, куда поселили Катерину, и почувствовал, как у него буквально волосы дыбом встают. Окно светлицы было приоткрыто и блестело под толстым слоем льда. Кир замер. Что это? А, а Катька где? Ему померичилась широкая лавка, усыпанная перинами, и также полностью закрытый льдом и там под льдом Катерина. Он кинулся в терем, попытался открыть дверь в светлицу безуспешно и тут увидел, что щель под дверью тоже заполнена льдом. Степан, да проснись же ты! Кир тряс побратимо за плечи, пока тот не приоткрыл глаза и не попытался воззвать к совести друга. «Кир, ты чего? С дуба рухнул! В такую рань будить!» Степан таращил сонные глаза на окно. «Времени-то сколько!» «Да проснись ты! У Катьки окно открыто и обледенело! Дверь, наоборот, закрыта и тоже обледенела!» Отдышавшись, проговорил Кир. «Чего?» Степан стремительно слетел с постели. Через пару минут они оба уже стояли у двери. Да, ты прав, тут не пройти. Давай в окно попробуем. Они выскочили в сад, куда выходили окна терема. Кир подсадил Степана, и тот попытался было влезть в окно, но руки срывались с одинокого подоконника. Надо наших будить, если она там. У Степана даже руки затряслись. Что случилось? Жаруся прилетела на плечо к Киру, а, глянув вверх, мгновенно оказалась у окна, юркнула в щель, а потом вернулась к мальчишкам. «Ее там нет. Все обледенело, даже дрова в печи. Это, может, или Кощей, или его посланник». «Что делать-то?» Киру показалось, что утро внезапно потемнело. «Наших будить!» «Бестолку. Волк проснется хорошо, если к обеду. Кот пораньше, но он с похмелья совершенно бесполезен». Раздраженно ответила Жаруся. Хотя кое-как только к нему будет. Стойте тут, и я за зеркалом. Жаруся обернулась минута за полторы и прилетела со сказочным зеркальцем. Сунула его в руки Степану и села ему на плечо. Покажи нам сказочницу Катерину, велела она. Зеркальце послушно замерцало, и на его поверхности отразилось безмятежное утреннее солнце, встающее над облаками. Э, Катька-то, где? Степану показалось, что он сам стал, как Катькина, светлиться. Заледенел так, что губы едва шевелились. — Да вон же, лебедь! — Кир выдохнул. — Фух, живая и летит. Хорошо бы только понять, куда. — Зеркальце ниже. Жаруся всматривалась в очередное отражение и уверенно сказала. — Летит сюда, с севера. Только как-то слишком быстро летит. А-а-а! А я-то на него еще ругалась. Вот кто у нас умник и молодец. Научу его взвиваться в шторм между ветряными порывами, раз он за девочкой моей поспел, и назад помогает лететь. Степан, закрой рот! Я про Ярика!» «А-а-а!» Степан только начал ощущать себя человеком, а не ледовой статуей, но мысли пока были медленные и словно и правда примороженные. «Я навстречу!» А вы? Жаруся критично смотрела Кира и Степан. А вы приготовьте одну из ваших светлиц, чтобы туда можно было Катюшу увести, наверное, твою. Она кивнула Киру. А почему не в мою? удивился Степан. Так мы в ней убрать не успеем и до вечера. фыркнул насмешник Кир. Хотя, если мы с тобой в одном помещении будем, всё равно тебе убирать придётся. А почему это мне? Ну ты, братица, тормоз с утра. Потому что кто намусорил, тот и убирает. Киру стремительно возвращалось в отличное настроение. Он забрал у Степана зеркальце, которое снова показывало белую птицу, и убрал в карман, логично рассудив, что Степан потеряет его в своём мусоре запросто. Катерина замёрзла уже так, что клюв едва открывался, когда рядом блеснули золотые крылья, и её перехватила жар птица. Девочка моя, как же я рада. А что было? А у волка кощей? А как ты вырвалась? А погони нет? Жаруся выстреливала вопросы с такой скоростью, что Катерина только вздохнула и расслабленно повисла в её когётках. Долетели стремительно, и Катерина, которая вернулась в свой нормальный вид и опять одела невидимку, была донесена Жарусей до светлицы Кира. Фух, тепло. Какое счастье. Катя прижалась спиной к печи. Ну что вы на меня смотрите, как зайцы на где-то мозае. Доброе утро, поприветствовала она мальчишек. Где ты была и откуда лёд? Степан настолько испугался за неё, что говорил едва слышно, горло перехватывало. Вихрь Кощеев унёс, он и лёд устроил. А была? Да где я только не была, и с Кощеем беседовала на его территории, и у Скандинавов сказку про ежа будила. Про кого? Удивился Кир. Одна в туман. Ахнул Степан. Но жутко уставшая Катька сползла на лавку, улеглась на бок и по-детски подложив ладони под голову, уже мирно спала. Не будете. Она же всю ночь провела то под облаками, то по лесам, то снова под облаками, а то и в облаках. Пискнула на мальчишек Жаруся. Укрои её, Степан, и побудь здесь, не оставляй её одну. А ты, Кир, мне нужен, пошли. Надо ее светлицу растопить, а то разговоры лишние пойдут. Жаруся быстро занесла Кира в окно и велела стать посредине. «Стой и не шевелись. Следи, чтобы вода таяла и испарялась, но доски не чернели, а то еще пожар устрою неравен час. Я, Рик, влетай, и будешь уносить пар», — позвала она ветерок. Жар-птица встряхнулась, вернула свое золотое оперение, плеснула крыльями, и лед начал таять с фантастической скоростью. Кир оказался по щиколотку в воде, и как только он подумал, что как бы не простыть, вода стала теплее и начала испаряться. "М-да, теперь бы не обжечься", размышлял Кир, глядя, как водяная дымка быстро утягивается в открытое окно. "Жаруся, осторожно. У дверей уже совсем сухо. И резь бате мнеет", вдруг заметил он. "Умник", похвалила Жаруся и немного перенаправила поток жара с крыльев. Скоро горница стала совсем сухой, в печени смело заплясали огоньки пламени, а окно, в которое Ярик утянул остатки влаги, Кир машинально протер, закрыл и запер. «Молодец! Теперь девочку сюда вернуть, и будет все как было!» Катерина даже не проснулась, пока ее жаруся переносила и продолжала спать уже у себя. Кир со Степаном сидели у нее в светлице, а птица полетела будить кота. «Нет, это невозможно!» Дверь со стуком распахнулась, и в светлицу влетел Баюн, метко брошенный Жаруси. «Он, видите ли, еще не выспался! Тюфек лохматый! У тебя сказочницу украли!» «Что? Кто? Где?» Баюн приподнялся и, с трудом фокусируясь на Жаруси, завертел головой. «А-а-а! Птищика моя!» Круглая серая голова со стуком встретилась с чистым дощатым полом, и оттуда донеслось довольное посапывание. Кир, открой окно и тади в сторону, приказала Жаруся очень мрачно. Боюн вылетел в открытое окно и окончательно проснулся в полёте. Пробуждение было весьма резким и холодным в глубоком сугробе. И там же полностью улетучился хмель. Кот с трудом выкопался из снега, долго отряхивался и прямо по бревенчатой стене терема вернулся в окно. «Что ты себе позволяешь?» – начал было кот, и тут уж получил все, что ему причиталось. Терпением же Руси не отличалось никогда, поэтому Баюн услышал краткое, но весьма пугающее изложение событий. Кинулся к Катерине, которая от шума, разумеется, уже проснулась, и торопливо начал выяснять подробности. А как он кошмар. Боюн покосился на Жарусю и быстренько поправился. Пласть, я хотел сказать: "Такое счастье!" А волк, как он подпережил, что у него из-под носа сестру украли. Дурень, ты даже не помнишь, что ты его спаил вчера. Он спит и пока не знает даже, что тут было. Сейчас я его принесу. Жаруся вылетела за волком. А когда вернулась, он безмятежно висел в коготках птицы и спал. — Нет, я протестую, почему он до сих пор распит, — возмутился Байон. — Выкинь и его тоже, в сугроб. — Не поможет, волк же и в снегу спит с удовольствием, — вздохнула Жаруся. — Есть только одно средство. Девочка, позови его. Катерина сильно сомневалась, но окликнула названного брата. Волк, волчок, проснись, пожалуйста. Как ни странно, но это подействовало. Бурый затряс головой, смешно сморщил нос, начал тереть его лапами, а потом резко открыл глаза и взвился на ноги. Что случилось? Бо да, что только у нас не случилось? Катюка с щей украл. Боюн был полностью удовлетворен реакцией приятеля. И она сама вернётся. Ах ты, скотина хвостатая. Бурый цапнул Боюна за шкирку и с размаху метнул в приоткрытое окно. Что же ты мне вчера врал-то, что ты её убережёшь, если что? Стремительно удаляющийся в хрустальном морозном воздухе вой обиженного кота был лучшим средством для полного и окончательного пробуждения Катерины и самого Бурова. Прости меня, прости. Как я мог этому коврику с ушами поверить? Он мне всё рассказывал, что сам полностью наготове, и меня, если что, разбудит. Как же я мог так?» Сокрушался страшно расстроенный Бурой. «Волк, хватит уже!» Жаруся насмешливо хлопнула его крылом по ушам. «Считай, что ты понёс наказание. Мало! Ладно, пойди достань этого, Ирбиса нашего снежного, а то он там застрял где-то!» А потом народ сейчас проснётся и потянется продолжать первые свадебные, а там наш сказочный котик на берёзе завывает.